Глава седьмая. ха ха ха Пока эти двое пытались разобраться, что именно происходит, старик заметил улыбку встречающего его человека и разразился смехом на всю комнату. Вы точно с моим внуком знакомы! Пробасил он. «Вы даже рожами друг на друга смахиваете!» Отпустил старик едкий комментарий, не замечая, как улыбка человека перед ним слегка дрогнула, перерастая из разряда «уродливая» в разряд «улыбка человека», который представляет в голове, как будет снова избивать одного урода. «Выпускайте его», — сказал Азар, обратившись к очередной раз вздрогнувшему капитану. «Да». Видя, как этот, некогда гордый демон, раболепно слушает гостя из дворца, старик еще больше веселиться стал». «Слушай», — обратился он к Азару, не скрывая игривости в голосе, — «а мой внук большая шишка, да?» «В каком-то смысле», — кивнул тот, думая, что этот белый ублюдок в самом деле походит на шишку, ну или, вернее сказать, здоровенный прыщ, который ему очень захотелось выдавить. «Я так и знал», — ухмыльнулся фермер, — «этот придурок не мог закончить свою жизнь каким-нибудь бомжом. Не зря я его из дома выгнал», — снова пробасил он. «Слушай...» А затем во второй раз обратился к Азару. «А эти парни тебя во всем послушают?» «Да?» — спросил он, кивнув в сторону стражников. «Да...» — кивнул Азар. «Значит, и моего внука тоже?» «Да...» «Да...» «А если я кого-нибудь из них ударю, мне что-нибудь будет?» Внезапно спросил старик, показав зубы. «Ничего...» Так же спокойно ответил Азар, наблюдая, как два демона в комнате стали еще чуть более несчастными. «Ха -ха -ха -ха. Да! Снова посмеялся старик, выбравшись из клетки. Хорошо этот ублюдок устроился! кивнул он. Я рад! Если так, то жизнь у него будет чуть-чуть лучше! На этом моменте у него и громкость голоса упала, и в словах проскочила тонкая нота почти отеческой заботы. А? -ха -ха -ха -ха Впрочем, через мгновение он снова взорвался. Что? «Обосрались?» — рявкнул он, повернувшись к стражникам. «Не буду я вас бить! Что, съели? Съели?» А закончив орать, он повернулся к Азару, три раза хлопнул его по спине, словно тот был его еще одним внуком. «Веди меня! Лучше я этому придурку всыплю! Заду узнаю, как это он писать научился с его там мозгом!» Даже несмотря на то, что старик просидел за решеткой несколько часов... Он выглядел очень бодрым, а, выбравшись на солнышко, так и вовсе стал почти счастлив. Шумно втянул носом воздух, размял плечи и в очередной раз стукнул Азара по спине. — Слушай, — сказал он, — а вы друзья? Все, что он знал, что этот человек пришел за ним по просьбе его внука. — Друзья, — кивнул Азар, — некоторые говорят, что мы с ним хорошо ладим. — Хорошо, — кивнул старик. — Одному господину служите, наверное, да? — Продолжил расспрос тот. «Не думаю, что этот болван мог забраться так высоко самостоятельно!» Ухмыльнулся он. «Я хоть и отправил его в город, но не думал, что он зайдет так далеко, что окажется аж в демонической столице. Наверное, это ты ему помог, да?» «Ну...» — задумчиво протянул Азар, почесав подбородок. «Это правда. Мы с ним познакомились, когда он подошел ко мне и попросил помочь прочитать объявление о найме. «Ты же слепой!» Мгновенно парировал старик. Естественно, он видел, что глаза у Азара перевязаны повязкой, и это не просто декорация. Я ему так и сказал, ответил тот. Видели бы вы, как он на это удивился! Взорвался старик, начав смеяться так, что у него аж выступили слезы. Это похоже на него, да? Выдохнул он. Это точно мой внук. Было весело. Ухмыльнулся Азар. «Мы там много делов наделали вместе». «Да я представляю!» — хохотал тот. «И мы в самом деле служим одному лорду», — продолжил Азар. «Вот как?» — кивнул старик, осмыслив сказанное. «Ты, наверное, старший, да?» «Естественно», — оскалился Азар. А, <смех> мгновенно среагировал тот, снова начав смеяться. «Он несколько раз рисковал за нее жизнью», — ответил на этот смех Азар, слегка погрузившись в воспоминания. Один раз едва ли с этой жизнью не расстался. «У него крепкое тело», — сказал старик. «Я его несколько раз пытался на виллу посадить, но даже поцарапать как следует не вышло». Проговорил он, и почему-то на этом моменте тон его голоса стал таким раздосадованным, словно он в тот момент действительно хотел заколоть собственного внука, но не смог этого сделать. «Он действительно сильный», — сказал Азар. «Намного сильнее, чем был раньше». «Он...» Старик открыл рот, чтобы снова сказать какую-то гадость, но затем подумал и нашел другой вопрос, который очень хотел задать. «Он счастлив?» — спросил фермер, впервые посмотрев на сопровождающего его человека без тени и гривости во взгляде. «Прямо сейчас он получил по башке за то, что слишком долго выводил меня из себя, а затем, скорее всего, пошел в комнату, к этой крысюке, чтобы она его пожалела», — проговорил Азар, не скрывая злорадство. «Сейчас он точно счастлив». Но когда я вернусь, то очень постараюсь это исправить. «Вы и правда хорошо ладите!» — улыбнулся старик, но быстро эту улыбку убрал. «Это хорошо! Действительно хорошо!» Погрузившись в свои мысли, он не стал сразу задавать новые вопросы. А Азар тоже не был таким уж хорошим собеседником. Так что какое-то время они прогуливались молча. «Он родился таким!» Но старик все же через какое-то время это молчание разорвал. «Пусть и однорогий, но странный, туповатый, большой, неповоротливый, да и кожа его белеть начала почти сразу после его рождения!» — говорил он. «Белая ворона на деревне! Право слово!» В этот раз он снова посмеялся, но совсем не весело. «Даже его отец отказывался этого парня признавать! Знаешь, он ведь не погиб! Ничего такого, он просто уехал!» Вздохнул старик, Вспоминая собственного сына, бросившего и своего отца, и своего ребенка, уехав с женой на поиск лучшей жизни. «Понятия не имею, где он сейчас. Не выдержал позора и каждодневных пересудов. Я не виню его», — грустно сказал он. «А этот болван! Жить в деревне и так выделяться, как он!» «Нелегко ему было», — в очередной раз вздохнул старик. «Однажды, когда он был совсем маленьким, я увидел, как его загнали в угол деревенские мальчишки». «Знаешь, я тогда так вспылил!» — усмехнулся он. «Взял палку и как отлупил сперва этих пацанов, а затем этого идиота за то, что сдачи не мог дать!» На этом моменте наконец на его лице появилась небольшая улыбка. «Меня все в деревне боялись!» — хохотнул он. «Он тоже, конечно, потому что я был строг, но жить ему стало немножечко легче». Иногда за него даже другие заступаться приходили. Пусть лучше он дружит с другими против меня, чем будет вороной, который даже собственный отец посчитал нелепой ошибкой». Переведя дух, старый фермер действительно с улыбкой вспоминал старые деньки. «Имя, кстати, я ему дал. Специально такое грозное, такое великое, чтобы он стал увереннее в себе, чтобы старался ему соответствовать, даже если для сына фермера это и звучит нелепо». «Я знал, что он необычный, знал, что он сможет достичь большего, даже если другие этого понять не могли». Он неглубоко вздохнул. «Даже если эти другие, его родной отец, от которого он, кстати, получил совсем другое имя, куда более обидное, хотя теперь это совсем не важно». Остановив свой шаг, он внимательно посмотрел на Азара. Так, как ни разу до этого. Так, как будто хотел запомнить его лицо, как будто хотел понять, что за его маской скрыто. Скажи, проговорил он, с ним все будет нормально. Мы будем за ним приглядывать, улыбнулся Азар. По крайней мере, я могу точно сказать, что у него есть на кого положиться. Да и каждый из нас знает, что, случись, что мы тоже, можем положиться на него. Вот и славно, ответил старик. Теперь я действительно могу быть спокоен. Казалось, даже морщинки на его лице разгладились. «Я сделал все, зачем приехал сюда!» — заключил он, оглядываясь по сторонам. Они совсем недалеко отошли от городских ворот, и он, быстро отыскав глазами стоянку экипажей, где толпилась целая прорва демонов, кивнул головой в ту сторону. «Можешь посадить меня на карету?» — спросил он. «Хочу вернуться домой в чуть более комфортных условиях, чем ехал сюда. Это ведь не нетрудно?» «Даже не встретитесь с ним?» — спокойно спросил Азар, хотя на самом деле был удивлен таким внезапным решением. — Зачем? — усмехнулся старик. — Я просто фермер, — сказал он. — Старый скряга, который только и умеет, что на вся карать и жаловаться! — хохотнул он. — Ну а он теперь генерал новой королевы, верно? — спросил старик, приподняв взгляд. — Да, — кивнул Азар, и старый фермер перед ним тут же глубоко вздохнул, опустив этот взгляд к самой земле. «Правильно те стражники сказали», — проговорил он пару секунд спустя. «Это все просто нелепо». «Он бы с этим не согласился», — сказал Азар. «Кого вообще его мнение волнует?» — хохотнул старик, посмотрев на человека рядом с ним. «Но если я пойду туда, то...» «Он больше не сможет быть самим собой», — сказал он. «Этот болван нашел то, где ему самое место. Но мне в том мире места нет». «Я буду мешать ему», — сказал старик. «Я защищал его, когда он был маленьким. Но теперь я буду его обременять. Я не для того старался, чтобы он ко мне вернулся. Я учил его не этому», — сказал он. На это Азар ничего не ответил, хотя и примерно понял, что именно тот хотел сказать. «Я хочу дожить свои несколько лет. Ну или сколько там мне осталось на своей ферме», — продолжал говорить тот, слегка улыбаясь. даже если моей семье нет до нее дела Не знаю где мой сын, но знаю где внук этого вполне достаточно. Этого хватит чтобы я был спокоен И вы вот так уедете спросил азар просто узнали, что он в порядке и все А что мне еще нужно улыбнулся тот уверен что этот идиот не вышел ко мне, потому что боится меня до да дрожи в коленях верно хохотнул тот это хорошо для нас обоих. «Потому что даже если я уеду, мы оба будем в порядке!» «Как сложно!» — тихо ответила Азар, опустив голову. «Семья — это всегда сложно!» — ответил ему старик. «Излишняя доброта не всегда хорошо. Иногда это очень даже плохо!» Проехавшие через врата повозки стояли в стороне, высаживая людей, или откатывались дальше, чтобы доставить продукты на торговую площадь. Опустевшие обозы тут же отгонялись к стоянке экипажей, где Возница тут же принимался орать и набирать желающих уехать из города, чтобы не катиться обратно с пустой телегой. «Пойдемте», — кивнул Азар, — «посажу вас в лучшую карету, которую сможем найти». «Ха-ха!» <смех> — посмеялся тот. «Вот за это действительно спасибо!» — сказал он. «А еще я хочу попросить у вас прощения». «За что?» — спросил Азар, повернув голову. «За то, что с самого начала повел себя с вами так по-хамски». ответил старик. «Я слышал о вас. Разумеется, я слышал и про огромного белокожего демона, который теперь служит королеве. Просто...» «Доброта — это не всегда хорошо, верно?» — улыбнулся Азар. «Точно!» — ухмыльнулся он. «Если хочешь понять сердце человека, то лучше всего, как следует его, разозлить!» — ухмыльнулся он. «Вот как я считаю». «Ясно», — улыбнулся Азар. «Пожалуй, именно это я и скажу вашему внуку». когда он спросит, куда я дел его деда.